Глава 3 «Успел запомнить карту расположения строений. Поможешь теперь разобраться?» Беркутов адресовал просьбу товарищу. наконец, плотно закрыв отверстие в полу и лелея надежду, что на его высунувшуюся голову посреди ясного неба никто не успел обратить внимания. При беглом осмотре обширной полости мужчине сразу бросилось в глаза копошение множество крошечных созданий на фоне постарального сельского ландшафта. А по так называемому небесному потолку угрожающе приближался ярко светящийся шар солнца, который аккурат должен был пройти через дыру. Угораздило же ее проковырять в самом зените. Да, полный анализ назначения и расположение сооружений уже готов. Наносим на схему условную координатную сетку. За север принимаем возвышающийся над окрестностями замок, за юг озера. Удобный во всех отношениях внутренний собеседник не требовал дополнительных понуканий. В тот момент, когда наспех сооруженная из куска брони крышка покраснела от нагрева подошедшего к ней искусственного светила, перед глазами отстраненного человека включилось реконструированное изображение небольшой долины с высоты птичьего полета. Мы наблюдаем замкнутую экологическую систему, заселенную живыми существами и растениями, созданную в планетоиде очень сильными магистрами четырех стихий. К примеру, чего им стоило сформировать цикличность только одного Солнца или одностороннюю искусственную гравитацию? Покинуть оазис жителей без специальной подготовки или вспомогательных устройств не могут. Комплекс интенсивно засасывает в себя все магическое из окрестностей астероидного тела. На карте виден замок. Единица управления местного феода, в котором, по всей видимости, проживает аристократ, владелец этих земель и его воины-каратели. На некотором удалении вокруг административного центра расположены убогие сельские лачуги, где содержатся его работники. Каждое прокомментированное здание подсвечивалось для удобства восприятия. Можно ли определить, куда перемещаются все захваченные артефактом? Мужчина вытянул перед собой руки, чтобы прикрыться от нестерпимого жара. Ответ очевиден: внутри большой центральной башни замка. Приближенный зумом крупный восьмиугольник осветился по контуру голубым бликом. Полковник обдумывал план вызволения, а Симбионт продолжил вещать выводы. Просто так эту колонию держать тут не будут. Здесь что-то добывается, нечто имеющее ценность во всей галактике, не исключено сырье для Валетов. Выработка происходит силами рабовками на ломнях толщи коры, в тех самых норах в одну из которых мы угодили. Нужно решить, либо ищем дорогу по лабиринту подземных сетей, это может затянуться на очень долгое время и в процессе наткнуться на тех, кто их прогрызает. Либо пуститься непосредственно вниз через пространство полости и, возможно, на виду у всех. Пойдем прямым путем. Даже не представляю, что сейчас творится с моим экипажем. Насколько срочно им нужна помощь. «Мне необходим аналог летательного аппарата, чтобы под покровом темноты спланировать вниз и не разбиться. Потом найду девушек и вернемся обратно уже через телепорт», – решил командир. «Это сделать несложно. Сейчас морфируем твое тело в легкое существо, способное парить. Например, драга. И за счет аэродинамики крыльев плавно опустимся, предварительно скинув лишние запасы материала на ординарца. Только хотим предостеречь. Ты сам телепортироваться сможешь в любое время». Но вот остальные вряд ли покинут этот планетоид. Их обязательно затянет обратно в замок, до тех пор, пока мы не разыщем и не нейтрализуем ловушку. Снова в поле зрения увеличился периметр защитного сооружения. Черт, значит по-тихому вряд ли получится. Это потребует столкновения с недовольным местным барином, который обязательно будет противиться отключению или разрушению его охранного устройства. Тут мне понадобится вся мощь броня защитного скафа. «Лучше не стоит освобождаться от запасов нано-колонии». Землянин остранился от робота, жадно протягивающего клешни и ожидающего в предвкушении вливания халявного композита. «В таком случае мы сразу лишимся маскировки и превратимся в вертикально падающую гирю. А если еще себе ракетные двигатели к заднице прилепишь, представляешь, как они удивятся, встретив у себя в гостях Борга?» Ты уже неоднократно слышал в свой адрес нелестные эпитеты, отпускавшиеся всеми незнакомыми с тобой жителями. Хочешь повторения? Таким образом, мы настроим против себя все население долины планетоида, и пока нас не затравят колями и вилами, не успокоятся». Искин окончательно ассимилировался под земную культуру. Даже его интонация мысленной речи перестала напоминать кибернетического создания. «Тут есть над чем подумать». «Хорошо, а ты уверен, что маскировка в этого драга будет удачной идеей? Кстати, они вообще тут водятся? И что это за зверь?» Олег бы не был самим собой, если бы не усомнился еще несколько раз и все не продумал до конца. «Вот ты как раз это и проверишь. Драги – это древние гуманоидные магические разумные существа, распространены по всей галактике, имеют собственные государства, чаще всего использующие школу огненной магии» способные трансмутировать как звероморфы в боевую летающую форму, похожую на драконов из земных легенд. Возникла картинка сказочного одноголового змея Горыныча. Возможно, они когда-то посещали вашу планету и оставили в народном эпосе о себе след. Еще есть вариант обернуться Скайреллом Летягой. Появилась другая картинка небольшой летающей пушистой белочки. Там разместить пассивную массу на на колонии будет еще сложнее. «Нет, только не с Кайрелом. Аша, увидев меня Рабитом, и так еле сдержалась. А тут разорвет на сотни маленьких бельчат. Давай лучше в драга». Чуть ли не перекрестился от одной возникшей мысли обернуться грызуном, наученный горьким опытом перевоплощений Олег. Дождавшись вечера, когда горячий шар ушел с небосвода на перезарядку, попытался снова открыть крышку. Оказалось, она оплавилась. Пришлось конструировать новый люк с более устойчивыми показателями к высоким температурам. Лишние стратегические запасы композита передал Василию. Он аж неестественно засветился от удовольствия. За что получил наказание патрулировать туннели? У человека сложилось стойкое впечатление, будто в роботе также пробудилось самосознание. Но выяснение этого оставил до возвращения из экспедиции. А партнер сформировал землянину чешуйчатую оболочку с удлиненным обтекаемым крокодилем шлемом и хвостом, а также складывающиеся за спиной оперение с размахом и площадью крыла, как у приличного Боинга. Рюкзак, с упакованной внутри сборной рамкой телепортера, модифицировали в горб на спине. Собравшись духом, капитан рыбкой нырнул вниз, а оставшийся за старшего кибер прикрыл за ним дыру в небе. Набрав приличную скорость тела, управляющий полетом симбионт развернул конструкцию, образовав среди звездного купола силуэт пассажирского самолета окружающего над аэродромом и вырабатывающего лишнее топливо. Про имитацию звезд мы как-то не подумали. Давай быстро осмотрим замок и выберем внутри него место для посадки. С такой скоростью я на стену приземлиться не смогу. Его зубастая маска хищно нацелилась клювом во двор. Наблюдаем паническое движение охраны по периметру замка. Они готовятся к стрельбе. Необходимо менять курс и уходить в сторону. Перед глазами включилась тепловизионная подсветка противника. «А как потом обратно попадем в него? Он же стоит на скале выше уровня почвы!» Беркутов картинно пошире приоткрыл пасть, чтобы через образовавшуюся брешь получше разглядеть окрестности. Со стороны это выглядело, наверное, жутко. Огромная тварь намеревается кого-то сожрать. «Сейчас незаметно сесть не получится. Сворачиваем, пока нам хвост не подпалили. Вот незадача, началось. Держись, они дали залп». Туча стрел из луков и арбалетов колючим облаком взвилась со стены башен. И если бы наблюдательный симбионт не поменял угол наклона кромок крыла, тем самым вводя в резкий разворот с бочкой и колоколом, а потом в пике, то в такого откормленного птеродактиля вонзилось бы все до единого. А так попало только около пяти, но они оказались зачарованными на подрыв и воспламенение, устроив колоссальную детонацию и пожар. Словно подлые фашисты расстреляли из фауст патронов. Мужчина сразу бы изжарился и рухнул на землю приготовленными и разделанными на кусочки, кому крылышко, кому ножка, кому филей, но на ниты не подвели. Пока заделывались пробоины, скорость падения увеличилась. Курс опасно совпал с зоной уверенного обстрела, а тело объяло пламенем, не желающим утихать картины ночного неба горящий аэробус наверное останется в памяти у всех жителей этого забытого богом астероида они меняют тактику точнее боеприпасы ничем хорошим нам это не грозит скорее наоборот снижаемся в водоем иначе сгорим окончательно надо признать стража хорошо пристрелялась теперь они выцеливали не тень на фоне неба а мишень с праздничной подсветкой в которую даже ребенок не промахнется вдогонку устремилась новая порция стрел Помощник, из-за их высокой кучности и точности, понял, что лучше пожертвовать рудиментарным отростком, махнул хвостом и собрал весь залп в него. Заряженная кислота разбрызгалась и зашипела по чешуе, растворяя металлы, присутствующие в ней. А бедный красивый хвост растаял за считанные секунды белым едким дымом. Теперь мы знаем, как у них различаются заговоренные типы стрел. Красная пометка – это наговор на огонь. Зеленая пометка – кислота. А сейчас они готовят залп синими. Что это может быть? Не уставал анализировать действия всего происходящего любознательный помощник. «Думаю, не ошибусь, если предположу, они ледяные. Сворачивая махалки, а то нечем будет махать, отвалятся от холода». Заторопил землянин крылья сложились, создавая вокруг хозяина дополнительную защиту. Последующий залп подтвердил правильность этого выбора. Снова большинство зарядов промахнулось, а те, что попали, вызвали замерзание конечностей, словно их окатило жидким азотом. И это еще не все плохие новости. Промазавшие стрелы угодили в воду, вызвав появление на поверхности толстой корки льда. Заледеневший беркутов сосулькой пробил в нем полынью и ушел на дно. Дальше сознание почему-то ничего не отображало. Образовался провал в памяти. Следующий проблеск был в момент всплеска боли в теле Олега. Его уже бескрылого и бесхвостого, словно общипанного чешуи, одетого в обычный рабочий костюм, за ноги куда-то волокут от берега озера. Затем удар попавшегося по пути под голову камня снова перезагрузил сознание на неопределенное время.